Под глазом красовался фингал, лицо осунулось и выглядело постаревшим. Но в целом Крот держался бодро. «Как ты чувствуешь себя?» – спросил Крот, и за этим простым вопросом ощущалась бессонная ночь озерного сталкера. Штык прислушался к себе. ни малейших намеков на усталость или боль от синяков. Хорошо отдохнувший организм жаждал физической нагрузки и плотного завтрака.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 когда все расселись за столом и принялись уничтожать немудрённый завтрак. «Кто вас так отделал? Где хомяк? И почему на озере опять толпа вооружённых уродов?» Слушая сбивчивый рассказ Буля и сухие выводы крота, Штык хмурился и с ожесточением крошил пальцами толстые сухари. «Знаешь, крот», — сказал он наконец, —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 «Эй, Чингаджгук, ты чего делаешь в нашем доме?» «Валите хрен с моего озера», — рявкнул в ответ штык. «Это ваш последний шанс на спасение». Семеро свободников в лодке ответили ему дружным смехом. «Погоди, сейчас поближе подплывем. Расскажешь еще раз. Плохо слышно». «Выгружай артефакты из карманов. Это все наши. Постреляем на перегонки». «Ты кто вообще такой?» – спросил у крота, моего союзники вообще-то. «А ну давай на весла!» Штык медленно вытащил из колчана стрелу с красным оперением. Натянул лук, подождал, чтобы его жест заметили, и когда насмешливые возгласы затихли, крикнул. «Обратите внимание на мелкие пузырьки, что окружают вашу лодку. Достаточно одного громкого звука, чтобы аномалия проснулась».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 Человек жутко захрипел и обмяк, потеряв сознание. Красное оперение стрелы, вызывающее торчало из его ноги. Клацанье оружия и ругательство перекрыл мощный голос Хука. «Не стрелять!» «Даже не вздумайте!» — заклинал ганс «Это сразу конец!» «Вон с моего озера!» — заорал он, накладывая ее на тетиву. «Давай поговорим!»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 Не все не так красиво сказал крот «Буль, масло оружейное положи два месяца тому назад тут соблажались бандиты которые и по карте то с трудом по зоне ходят Фрима на другое дело это настоящие сталкеры номмалия их не испугаешь Буль, патроны в отдельный мешок объясни потребовал штык большинство аномалий